Глава 7 Энергет. Борт крейсера первого ранга «Мальдос». Я резко приблизился к этой странной серокожей девушке и, наклонив голову, уставился тяжелым взглядом ей в глаза. «А теперь быстро рассказывай, что здесь происходит. Что с экипажем? Но больше всего меня интересует, что это за звук». «Это Глир. Он выйти из-под контроля». Его надо уничтожить. «Это что еще такое?» «Это то существо, с которым вы меня захватили. Я ведь вас предупреждал!» Со злостью в голосе ответил девушка. «Послушай, девочка, мы тебя первый раз видим», — выпалил я. «А разве вы не из этого корабля?» «Представь себе, нас послали на поиски этого крейсера». Взгляд девушки был странным. Этот необычный яркий зеленый цвет глаз в сочетании с серой кожей и острым носиком придавал ему какое-то кукольное выражение, и вместе с тем чувствовалась в этом взгляде некая скрытая сила. «Что за существо и насколько оно опасное? Из-за него экипаж корабля прекратил движение?» Продолжил я допрос. «Глир очень опасен, его очень сложно убить». «Сложно, значит, можно». Как он выглядит и где его слабые места, знаешь? К нам подошла Клоха, внимательно анализируя каждое слово, прислушалась к разговору. Что с экипажем? Глир много убивать и слышать. Нам надо знать точно размер повадки, встрела в разговор командир отделения бордажников. Можешь скинуть его изображение. Моя голова чиста, ответила девушка. «У тебя нет нейросети?» «Дикая?» — удивилась Клох. «Значит, описывай словами». «Глир меняться. Он мутировать. Раньше он был вот такой». И она показала себе ладонью примерно по пояс. «Но много питаться, ускоряются мутации. Скорее всего, я уже не смогу его узнать». «Много лишней информации», — оборвала ее девушка. «Чем он опасен, как его убить?» «Глир очень быстрый. Он может сражаться двумя телами». «Мне кажется, что я уже запутался. Что значит двумя телами?» — уточнил я. «Глир — энергет. Его астральное тело способно развоплощать физическое, поэтому его сложно повредить». «А ты ничего от страха себе не придумала?» «Скорее всего, она говорит правду», — встала на защиту серокожей девушки Клох. «Возможно, это какой-то представитель ксенофауны. Если мы чего-то не знаем, то это совсем не значит, что этого нет. Тем более корабль-то потерял управление не просто так. Как его убить?» «Я могу постараться его отвлечь и замедлить ненадолго. В этот момент вам надо разрушить несколько энергоузлов», — пояснила Айра. «Где они находятся?» «Центральный узел — это голова». Второстепенный узел — крестец, так быть, раньше. «Ну и как ты хочешь его остановить?» — вставил я свой вопрос. «Я постараюсь до него докричаться. Во всяком случае, я должна попробовать. И что бы ни случилось, вы должны успеть. Времени много, я обещать не могу». Внезапно лицо клухо окаменело, и она прошептала. «Джон, переключись на глаз». Она скинула мне код доступа к камере, и я сразу же вывел на внутренний экран своего скафандра изображение, поступающее из коридора. Я увидел его. По коридору двигался, настороженно водя головой из стороны в сторону крупный зверь. Дикая помесь ворана, медведя и еще непонятно чего. Вся его кожа была покрыта какими-то длинными острыми отростками, идущими от головы к не очень длинному хвосту. Оно не спеша приближалось, а когда до двери, за которой мы находились, оставалось метров пять, зверь словно исчез, моментально появившись возле нее. Он издал торжествующий рев, явно почуяв близость добычи, затем несколько раз ударил мощной головой в дверь. Но она была спроектирована таким образом, чтобы выдерживать серьезное разрушающее воздействие и резкие перепады давления поэтому мы услышали лишь глухой удар о ее поверхность. Глир еще несколько раз соданул головой, а затем прислушался и так же быстро, как появился, переместился дальше по коридору и исчез. «Ушел», — прошептала Клох, пораженная увиденным. «Такого я точно никогда не видела». «Послушайте, Леногласка!» Если это быстро перемещается, то как на него вообще среагировать? Он же просто исчез». «На самом деле рывок небольшой. Максимум 4-5 метрических единиц. Но в этих пределах глир перемещаться мгновенно. Для этого вам и нужна я. Я дать вам время», — пояснила девушка. «Ну а если заманить его в ловушку, заминировать проход и подорвать его?» Он быстро учится и, скорее всего, в ловушку не пойдет. А второй раз остановить его при помощи обездвиживающего оружия уже не получится. Я уверена, что это быть первая мутация, которую делать Глир. Видимо, так их поймали. Сделала вывод Клох. Господин Сул, у нас есть плазменные гранаты и шесть стволов. Через такую плотность огня по этим коридорам не сможет прорваться никто. Нет запротестовала аэра «Это вам не помогать. Он просто начнет мерцать, а через две секунды он уже вас всех уничтожит. Единственный способ задержать его в материальном теле — это я». «А ты уверена, что сможешь это сделать?» С сомнением в голосе поинтересовался я у нее, рассматривая удивительную радужку глаз. «Я должна попробовать», — твердо выпалила девушка. «Джон!» — послышался в голове голос Пыржика. «Судя по всему, этот глир есть источник всеизлучения. «Что там с ядром?» — перебил я его разглагольствование. «Я и говорю, что при приближении этого существа частота вибрации увеличивалась, а сейчас в данный момент происходит затухание. Можно сделать вывод, что ты реагируешь именно на это конкретное излучение». «Прямо человек барон Транироид», — пошутил я. «А если серьезно, когда он был рядом, то ситуация была смертельная?» «Частота вибраций пси ядра не достигла критических значений», — признал посредник. «Джон, необходимо добыть как можно больше информации об этом глире. Нигде в моих данных не упоминалось о подобном существе, но это ничего не значит». «Послушай, Айра, а этот глир...» Он обладает какими-то пси способностями. ⁇ Что значит пси? ⁇⁇ спросила девушка, нахмурив брови. Но это когда силы разума вытворяют всякие удивительные штуки. Читают мысли, передвигают предметы. ⁇ пояснил я на пальцах. Инопланетянка ненадолго задумалась, а потом ответила. ⁇ Мы управлять своей э ⁇ Но в чем-то ты прав. Разум в этом тоже присутствовать. «Как же с тобой сложно!» — укоризненно протянул я. «Если он такой опасный, то почему он не стал долбиться в эту дверь?» «Глир полуразумен. С ним даже можно общаться, он понимать, что не сможет пройти и не будет сидеть снаружи. Он затаится, чтобы дождаться, когда мы выйдем. А может быть, он почувствовал еще кого-то и решил пока сменить добычу?» «И с кем?» — громко позвал я. «На борту еще есть разумное?» Но мне никто не ответил. Быть может, здесь на техническом уровне эта система не предусмотрена, предположила Клох. Все может быть, а в любом случае, система безопасности должна была активироваться. Это стандартный протокол на случай подобных ситуаций. А мы спокойно прошли пару сотен метров и не встретили ничего. Турель на входе я обезвредила, сообщила мне командир отделения. А вот дальше действительно пусто. Но так бывает, когда корабль выкупают после демилитаризации, а оснащать корабль — это достаточно недешевое мероприятие. Да уж, поверь, я это знаю, как никто другой. Еще пару недель назад я думал, что богат, а теперь соображаю, как прожить еще пару месяцев и ввязываюсь в такие вот сомнительные мероприятия. И что-то подсказывает мне, что наш труд явно недооценен. Какие мудрые слова, господин Солт. Отозвалась, видимо, не поняв юмора, это боевая девушка. Не бери в голову, Клох. Надо что-то решать с этой тварью. Решил сменить я тему. Создаем контур обороны в обе стороны коридора. Как только фиксируем цель, девчонка делает свой ход, и мы открываем огонь. Другого выхода я не вижу. Выдала Клох. И ведь не поспоришь с тобой. С этим планом я полностью согласен. На каком расстоянии ты сможешь его остановить? поинтересовался я у зеленоглазки. «Максимум два прыжка, а скорее всего один». «Хреновая у тебя математика, девчуля. Судя по твоим словам, у тебя будет всего мгновение, чтобы что-то там сделать». Укоризненно покачал я головой. «Я должна успеть», — тряхнула слегка за копной черных волос Айра. «Это мой долг. Я готова умереть, чтобы сделать это». «Погоди, у меня родили раньше времени. Для такого случая я даже расчехлю мою малютку». Я посмотрел на свою правую руку, и она по команде превратилась в ствол модуля «Универсум». Клох удивленно уставилась на меня, с ног до головы осматривая мой скафандр. Никогда прежде перед экипажем я этого не делал. «Мне кажется, вы прибеднялись, когда говорили, что испытываете трудности в финансах». Я никогда не видел такого скафандра. Представляю, сколько он может стоить. В любом случае лишней дополнительной огневой мощь не будет. Где такое оборудование можно купить? Какой принцип работы? Да он мне, можно так сказать, достался по случаю. Хороший, видимо, был случай. Уважительно закивала она. Да как тебе сказать? Уклончиво ответил я, вспоминая сопутствующие с обретением этого скафандра события. Давай не будем об этом. Лучше скажи, что ты думаешь касательно этого зверя. Я не думаю, что есть смысл ждать. Поразмышляв несколько секунд, ответил Клох. Надо действовать. Выставляем плазменные гранаты на подрыв от движения. Если все так, как она говорит, то жалеть их не стоит. Размещаем по обеим сторонам коридор. У них небольшой радиус действия, и можно будет перекрыть какое-то расстояние. Ну а дальше пусть работает она. Вы находитесь возле двери, потом я. Бойцы располагаются в коридоре и ведут огонь с колена, так легче совершить рывок при уклонении. Если огневое воздействие будет неудачным, то пойдем на риск, начнем пробиваться через внутренние переборки. Я сразу же понял логику такой расстановки бойцов. Упрямая командир отделения пыталась защитить меня даже таким способом. А судя по ее взгляду, спорить с ней в данный момент было абсолютно бесполезно. «Тебе что-то нужно?» — спросил я у Айра. «У меня все с собой», — грустно ответила девушка. «Ну что ж, давайте начинать», — решил я. «Готовность две минуты», — произнесла в общем канале Клох. «Действуем по номерам. Схема номер три. Использовать по три плазменные гранаты. Вариант работы — мина. Разместить на расстоянии полутора метров друг от друга». «Принято!» Раздался квартет из четырех голосов, и бойцы начали снимать укрепленные на поясе гранаты. А неплохо их девчонка натренировала. Они достаточно профессионально запрограммировали боевые части гранат и прилепили их к тыльной стороне левого локтя, так было удобнее производить минное заграждение. Хорошие все-таки штуки эти плазменные гранаты. Благодаря встроенной системе программного управления их можно использовать и как гранаты, и как мины, а также в небольшом, правда, объеме регулировать мощность плазменного воздействия. Когда я впервые познакомился с таким типом оружия, меня поразила простота и гениальность этого изобретения. В цилиндре размером 4 см и длиной около 10 см располагался каскад зарядов в количестве 6 штук. В каждом из элементов каскада была в точности повторена одинаковая структура. По центру цилиндра был размещен специальный разрядник, который и производил активацию взрывчатого вещества гранаты. Чем большее количество сегментов преодолевала искра плотной плазмы, тем мощнее должна получиться детонация активного вещества. Электронная начинка гранаты позволяла регулировать длину плазменного разряда, а также включала в себя модуль, который реагировал на движение. Этот режим делал устройство неснимаемым через 4 секунды после установки. Клох достаточно профессионально распределяла обязанности, Вполне возможно, что у нее имелись какие-то узкопрофильные базы знаний. Задаваться этим вопросом в данный момент было некогда. Необходимо сосредоточиться на уничтожении опасного существа. «Приготовиться!» — скомандовал голосом Клох, чтобы дать понять серокожей девушке, что нужно прекратить разговор. Зеленоглазка как-то странно посмотрела на нее и, ничего не сказав, молча направилась к двери. Проходя мимо командира отделения абордажной команды, она чуть не присела, когда ей на плечо легла бронированная рука этой немногословной девушки. «Погоди, подруга, не так быстро. Пойдешь перед командиром», — она кивнула на меня. «Но я...» — попыталась возразить Айра. «Это не обсуждается», — со сталью в голосе прошипела клох и приблизила к лицу этого найденыша свою голову в шлеме. «Я должна идти вперед, вы не понимаете», — попыталась пискнуть Айра. Несколько секунд наша Валькирия молчала, а потом спокойно ответил. «Возможно, ты и права», — произнесла она. «Смена построения, пойдешь передо мной, но только после подготовки позиции». «Начали», — скомандовала она, и дверь в помещении, где мы прятались, открылась скрывшись в толще переборки после того, как рука одного из бойцов нажала на сенсорный пульт управления. Как только путь в коридор оказался свободен, первая двойка бойцов выдвинулась в коридор, один из них сразу же занял место возле двери слева, а второй шустро метнулся к противоположной переборке, держа оружие на изготовку. Они с купыми движениями начали метать заранее подготовленные гранаты. А следом уже бежала вторая двойка бойцов. Они также расположились в противоположных концах коридора и принялись метать гранаты. Ровно 4,5 секунды им понадобилось на то, чтобы выполнить первую часть плана. Следом, не сильно церемонясь, Клох вытолкнула слишком медлительную девушку. Затем вышла она сама и встала в полуметре от входа, а я в темпе мазнул взглядом по обеим сторонам коридора. Все было чисто. На небольшом расстоянии друг от друга находились заминированные зоны и хорошо просматривалось, что поблизости зверя нет. Командир отделения абордажников не оставил мне много места для движения. Можно сказать, что в проем выглядывала только половина меня. Я обратился к ней на выделенном канале связи. «Подруга, ты не думаешь, что это уже перебор? Мне нужно пространство для маневра». «Древняя мудрость гласит». Никогда не стоит пренебрегать мерами безопасности для охраняемого объекта. Тут, конечно, не поспоришь. Согласился я, принимая данное утверждение. Но я привык отвечать сам за себя, такие уж у меня на родине традиции. Мне будет очень интересно послушать это в другой обстановке, но в данный момент мы имеем дело с агрессивной ксенофауной, и надо решать, что делать. Я вижу два варианта, либо он действительно нас караулит, Либо просто не слышит. Я бы поставила на второй вариант. Проигнорировала она мои возражения. Значит, надо пошуметь или сваливать отсюда. Я бы опять выбрала второй вариант. Нас слишком мало для подобной операции. Можно отступить к тому шлюзу, через который мы сюда попали, вызвать подкрепление и только потом вернуться. Честно говоря, я и сам не сильно горел желанием инициировать знакомство с какой-то явно недоброй тварью. Которая, по словам зеленогладки, успела уработать весь экипаж-крейсер. Почему, интересно, и скин молчит, и корабельная сеть полностью заблокирована? Я несколько раз просканировал весь диапазон частот, подключив к этому Пыржика и все возможности своего скафандра, но ничего не смог добиться. Излучений было много, но ни к одному из них нельзя было подключиться для получения каких-либо данных, как будто и скин просто вырубили. История, конечно, непонятная, но вполне объяснимая. «Ты же не хотел идти через переборки?» — спросил я уклох. «Можно рискнуть. Нам надо пробить всего несколько. А с другой стороны у нас за спиной будет два минных заграждения». Наш разговор был грубо прерван. Со стороны противоположной той, откуда мы пришли, раздался рев, и мы нервно начали всматриваться в конец коридора. Однако там ничего не было видно. Никого просто не было. Коридор длиной метров в двадцать, скорее всего, заканчивался развилкой в обе стороны. «Что там с моим ядром-детектором?» — спросил я у посредника. «Я непрерывно провожу анализ, и хочу сказать, что эта девушка обладает какими-то пси На нее ты тоже реагируешь, но очень слабо». «А почему я этого не чувствую?» — поинтересовался я а в следующую секунду у меня возникло странное ощущение. Как будто сердце пропустило один удар. Это было нечто непонятное, как будто на секунду все остановилось, либо очень сильно замедлилось. «Опас!» Раздался крик в голове, а я уже инстинктивно понимал, что допустил ошибку. Угроза шла с противоположной стороны. Насть! Я практически успел развернуться и вскинуть стрелковый комплекс когда услышал негромкий шелестящий звук выстрелов. ускоренная благодаря изученным компиляторам и нейросети восприятия попыталась уловить хоть что-то, но я не успел. Сидящий напротив боец как-то странно дернулся, а я почувствовал, что мимо меня пронеслась смерть в ее истинном обличье. Абордажник безжизненным мешком еще не успел упасть на палубу, а в коридор уже полетело несколько выстрелов. Но, судя по всему, это не принесло никаких результатов. Я не увидел абсолютно ничего. «Гранаты не сработали!» — рявкнула Клох. «У нас минус один, предлагаю отступление!» «Ты его видела?» — прямо спросил я. «Не успела, датчики тоже ничего не показывают». «Послушай, ты...» — обратилась она к серокожей девушке, которая с ужасом смотрела на погибшего бойца. «Ты вообще можешь хоть что-то в этой ситуации сделать. Твое описание с этим не вяжется». «Я почувствовать его...» «Странное чувство, он как будто... играть!» Запинаясь, пробормотала Айра. «Почему мы его не видим? Ты говорила про прыжки в пять метров!» «Скорее всего, он совершать их так быстро, что наши глаза просто не могут за этим уследить!» «Я спрашиваю, почему ты ничего не сделала?» Рявкнула Клох. «Я попыталась, но у меня не получилось. Наверное, он много съел и сильно изменился. Я пойду, иначе все погибнуть!» Тряхнула головой аэра как будто отгоняла от себя какие-то собственные мысли и сделала шаг между напряженно всматривающимися в коридор бойцами. «Эй, зеленоглазка! Не дури!» — крикнул я. «Пойдем в обход, усилимся и вернемся снова!» «Я должна, иначе зря погибнуть!» Она развернулась и направилась вглубь по коридору. «Стой, идиотка!» — прокричала Клох. «Там мины!» Девушка остановилась, не дойдя трех шагов до поставленной ловушки. Я проскользнул мимо клох по направлению Кайри и позвал ее. «Иди сюда, дура! Не стоит рисковать!» «Ты не понимать! Только так можно!» Она отвернулась и уставилась куда-то в коридор. Я почти успел сделать шаг, когда внезапно, в нескольких метрах от нее, словно из воздуха, соткалась массивная фигура того самого Глира. Его небольшой хвост плавно извивался из стороны в сторону, а черные блестящие шипы двигались, волнообразно перекатываясь по его шкуре. Зверь медленно приближался и через пару шагов должен был попасть под минное заграждение, однако, когда он подобрался к этому месту, то словно бы размазался в пространстве, слегка рыкнув, и гранаты на него не среагировали. Это поняла и Клох, потому что мне пришло сообщение от нее. — В сторону а следом мимо меня пролетел пламенный заряд, нацеленный в одну из гранат. Произошла детонация, и я кинулся к серокожей девушке, надеясь вытащить ее, но не успел. Глир метнулся к ней, не обращая никакого внимания на разрывы плазмы вокруг него. Это было удивительно. Теперь мне кажется, что я начал понимать, что значит находиться в двух телах. Тело твари потеряло твердое очертания. Оно словно завибрировало. Миг, и Глир уже стоит напротив, вытянувший по направлению к нему свои изящные руки девушки. «Ловим момент, когда он перестанет так делать!» Обратился я к своим бойцам и сделал осторожный шаг в сторону, открывая линию огня. Между Айрой и существом явно что-то происходило. Он не нападал на нее, но и не становился полностью осязаемым. Я находился уже в трех метрах от них, и близость этого монстра на меня явно влияла. В какой-то момент я вдруг не поверил своим глазам, когда увидел, что фигура аэра тоже словно раздвоилась так, как будто рядом с ней стоит ее призрачный двойник, а его руки протянуты к морде Глира. — Пыржик, что это? — удивленно прошептал я. — Джон, судя по всему, ты видишь астральное тело. Без подготовки. Работа ядра нестабильна. Вибрации увеличиваются. Отозвался посредник. Я осторожно прицелился в голову Глира, наблюдая странную нереальную картину. Два существа передо мной явно каким-то непостижимым способом общались, но Глир не становился полностью осязаемым. По всей вероятности он на самом деле был достаточно разумен, чтобы понимать, что мы несем для него опасность. Мое действие не осталось незамеченным, и зверь повернул свою морду в мою сторону, направив на меня свой безумный взгляд. Ничего разумного в нем не было. Я отчетливо осознавал, что он вышел просто для того, чтобы показать нам, что все мы один за другим умрем. Девушка что-то пыталась сделать, но все было бесполезно. Напрасно мы поверили в то, что она сможет заставить его остановиться. Нет. Для него она была такой же пищей, как и мы, или те, кого он сожрал перед нашим прилетом. Я не совсем понимал, что Зеленоглазка сейчас делает, но прекрасно видел, как из задней части туши Глира медленно начали появляться, постепенно удлиняясь два энергетических хвоста. Это было что-то новое, и как пить дать не несло с собой ничего хорошего. И тогда я метнулся к девушке, желая вытащить ее, потому что отчетливо понял, что сейчас Глер пойдет в атаку. Мне нужно было преодолеть отчаянным рывком всего три с половиной метра. Я практически успел это сделать, но зверь оказался быстрее. Оба этих энергетических отростка ударили в астральное тело девушки и пробили его насквозь, погружаясь в физическую оболочку. Она все-таки не справилась, и сейчас округлившимися глазами смотрела на свою грудь. Мои выстрелы, сделанные во время рывка, не причинили Глиру никакого вреда. Сомневаюсь, что это вообще возможно. Он не обратил на них абсолютно никакого внимания. Шаг, второй. Отталкиваюсь от переборки и, подав команду универсуму на преобразование, сбиваю с ног Айру и одновременно с этим произвожу выстрел прямо в морду этой хитрой твари. Времени смотреть на результаты выстрела нет. Приходится, схватив девушку одной рукой, упасть на палубу, стараясь не раздавить ее весом своего тела в скафандре. Где-то прямо над головой проносится плотный шквал огня со стороны нашей группы. Я успеваю повернуть лицо в сторону противника и вижу, как он, наплевав на летящие в него заряды, разделившись в стремительном прыжке на две составляющие, уже падает на нас». И тогда я постарался инстинктивно закрыть своим телом девушку, а вбитые в подкорку рефлексы активировали боевое крыло, укрывая меня и айру ламелями щита. Это было неосознанное действие. Использовать против этого существа данный модуль я не планировал. Все получилось спонтанно. Ламели раскрылись именно в тот момент, когда астральная морда Глира уже практически дотянулась до меня, словно острое лезвие. Они пронзили энергетическое тело этого монстра и начисто срезали часть его призрачной морды. Я даже не сразу понял, что произошло, потому что в следующее мгновение на меня сверху обрушилось тяжелое и вполне себе материальное тело крупного животного. Оно упало на нас и тут же откатилось в сторону. Глир сразу же попытался встать, но с ним явно происходило что-то не то. Я отчетливо видел, что он начал мерцать как называл этот процесс Дельфийка. Возможно, этот эффект был временным, и я, изогнувшись, сделал единственно верное в этой ситуации действие. Направил на него универсум и начал стрелять. У меня было около 80% заряда в накопителях, и я, не жалея энергию, производил один выстрел за другим. Клох вместе с парнями также открыли огонь. Если раньше я думал, что мой универсум — это имбовая пушка, то в данный момент мои убеждения слегка поколебались, столкнувшись с удивительной и неприятной реальностью. Безусловно, повреждения я наносил, но они были не настолько критичными, как ожидалось. Я уже не говорю про результаты попадания из бластеров. Странные подвижные шипы на шкуре Глира каким-то образом умудрялись поглощать часть энергии, она словно бы стекала по ней. Девушка подо мной не подавала признаков жизни. Я осторожно встал на ноги, подняв с палубы свой штурмовой комплекс, чтобы добавить огня еще и из него. Внезапно Глир, как выражался аэро, мигнул и очутился в метре правее. В этот момент внутри меня все похолодело. Похоже, он пришел в себя и меня уже ничего не спасет. Хотя какого хрена я думаю о себе, у меня за спиной находится часть моего экипажа, и мой долг, как командира, спасти их. «Ну что, скотина!» — прорычал я. «Если тебе так не понравились мои крылья, значит, тебе надо добавки». Откинув штурмовой комплекс в сторону, я бросился прямо на зверя, преобразовав ламели частично в щит, оставив несколько на всякий случай в роли режущего оружия. Глир дико заревел мне прямо в лицо, обнажив два ряда острых зубов, которым могла бы позавидовать любая акула. Никакой стратегии боя у меня не было, да и как ее можно было составить, когда это существо способно перемещаться, словно молния, из одной точки пространства в другую. Чем сложен бой в узких пространствах корабельных коридоров, так это тем, что развернуться тут особо негде, как и спрятаться. Зверь был всего в нескольких метрах от меня, и добраться до него было делом секунды, мгновения, и я оказался перед ним. Глир, готовясь, видимо, атаковать и разорвать меня, раскрыл свою пасть, в которую я инстинктивно и воткнул свою руку, вооруженную активированным универсумом. Ламели, оставленные в качестве оружия, слегка довернулись и вонзились в тело звери, погрузившись в его плоть. Не ожидавший ничего подобного, с моей стороны Глир удивленно мигнул, а я выстрелил. Судя по шкале наполненности батарей... Энергии у меня оставалось всего на два выстрела. После первого из них заднюю часть черепа монстра просто снесло. Вот теперь я вспомнил о том, как может действовать моя малютка. От инерции голову существа откинула назад, и моя рука освободилась. Искореженная туша этого смертельно опасного монстра, конвульсивно дергаясь, упала на бок, и могло показаться, что на этом все кончено. Но где-то глубоко внутри меня зрело убеждение в том, что это еще не конец. Айра говорила, что у него два энергетических центра. Вот совсем не удивлюсь, если через какое-то время эта тварь сможет восстановиться. Нет уж, дружок. Я не дам тебе такой возможности. Внимательно присмотревшись к лежащему телу, я постарался вглядеться так, как видел раньше. В голове действительно что-то было. Какое-то остаточное свечение присутствовало и сейчас, а вот с остальным телом все обстояло несколько сложнее. Скорее всего, этот второй узел исполнял роль резервного и позволял восстановить основной после повреждений. Девчонка что-то говорила про крестец, но я как ни старался, ничего увидеть там не смог. На всякий случай я посильнее разворотил череп глира из поднятого с палубы оружия, но даже после этого туша продолжала дергаться. Прекратив огонь, я обошел его и, прицелившись в заднюю часть из универсума, выстрелил последний оставшийся заряд. Кожа, покрытая толстыми шипами, частично поглотила энергию выстрела, но все равно он смог проникнуть внутрь. Добавив еще немного штурмового комплекса для верности, я отошел на несколько шагов, не сводя глаз с противника. Даже после этого подергивания не прекратились. Похоже, это существо является эталоном живучести. То ли я не попал в этот чертов энергетический узел, то ли он вообще находился не в этом месте, но надо было что-то делать. И тогда я сделал единственное, что пришло мне в голову. Я снял с пояса плазменную гранату, выставил замедлитель на пять секунд и воткнул ее в пробитое в задней части тела существа отверстие, сразу же отскочив подальше. Мощность заряда я выставил ровно наполовину. Это было более чем достаточно для того, чтобы нанести критические повреждения. Короткая вспышка высокотемпературного пламени и половина туловища просто перестала существовать. Одновременно с этим меня настиг удар. Поначалу я даже не понял, что произошло. Я подумал, что это ударная волна от гранаты, но это было не так, потому что в следующий момент в голове раздался испуганный крик посредника. «Джон, ядро дестабилизировано! Не понимаешь, что происходит! Я зарегистрировал пси со странными характеристиками!» «Скорее всего, это произошло в момент уничтожения энергетических узлов глира». «Что делать?» — оборвал я его словоблуди. «Произвожу откачку энергии. Накопители скафандр много принять себя не смогут. Сбрасывай ее!» Не тратя зря времени, я вскинул руку вдоль коридора и начал посылать один заряд за другим, опустошая батареи. Клох, которая к этому моменту уже очутилась рядом со мной, пыталась рассмотреть, куда я стреляю. Понимая, что сейчас им всем лучше оказаться подальше от меня на тот случай, если станет только хуже, я коротко приказал. Срочно уходите через переборки. Эту не забудь прихватить! Кивнул я на лежащую без движения Айру. Я тебя не брошу, командир, твердо заявила девушка. Это боевой приказ, подруга, и советую сваливать как можно быстрее, если получится, я вас догоню. Принято. Сквозь зубы процедила она. Наклонившись, подхватила на руки серокожую девушку и побежала в сторону открытого шлюза. Оставшиеся бойцы последовали за ней, и из открытой двери послышались звуки выстрелов, а буквально через три минуты, за которые я успел выпустить уже не один десяток зарядов из боевого модуля, они выскочили дальше по коридору и побежали в сторону кармы корабля. «Пыржик, твою ж мать! Ты можешь сделать хоть что-нибудь!» Взмолился я, чувствуя, что мне становится дурно. Мир перед глазами начал плыть и видоизменяться. «Я стараюсь, Джон. Потерпи еще немного. Выработка энергии постепенно снижается». «Почему мне тогда так хреново?» «С последствиями будем разбираться потом», — отрезал посредник. «Сейчас надо компенсировать поступление». Вытянув руку, я стрелял и стрелял, не заботясь о том, какие повреждения найденному кораблю наносят эти выстрелы. Я уже практически не видел. Перед глазами стояла какая-то мутная пелена, началось сильнейшее головокружение, и, чтобы не упасть, я опустился на колени. Уперся левой рукой в пол, посылая заряд за зарядом, пока окончательно не перестал соображать, что происходит. Посредника я больше не слышал, хотя несколько раз пытался его позвать а, может быть, просто думал, что пытался это сделать. Сколько так продолжалось, не знаю, а закончилось все тем, что мир вокруг меня померк, его затопило беспросветной спасительной тьмой, которую я безуспешно пытался разогнать своими выстрелами. Борт рейдера Калигула Волна, которая разошлась по пространству после смерти Глира, достигла борта Калигулы. Она прошла практически через весь корабль, не причинив никакого вреда. Ее и не заметил-то никто, кроме, пожалуй, все-таки добравшегося до бустера Зица. Но и тот не придал ей особого значения. Волна прошла, однако после нее кое-что изменилось. Черный кубик на столике в каюте Джона Сула оказался у нее на пути. По его абсолютно черной поверхности прошла волна прошла и исчезла, не оставив после себя и следа, так, как будто и не происходило ничего.